Копилок. Несколько месяцев спустя. Верховая прогулка, на которую леди Грей приглашала мистера Даррыла в письме, всё-таки состоялась, хотя не так скоро, как хотелось бы, и вообще в другом месте. Впрочем, окрестности Драконвиля в конце сентября были изумительно хороши. Куда уж кеттерингу? "О чём думаешь?" панна Лукава взглянула на Джеймса из-под украшенной розами шляпки. Она сидела в седле боком, складки амазонки элегантно не спадали по боку лошади. «А тебе, разумеется». «Врешь», – фыркнула она. «Просто хочу сделать тебе приятное», – обезоруживающе улыбнулся он. Шрам, едва заметный стараниями Элисара, слегка сморщился на гладко выбритой щеке. Вечное напоминание о леднике и спасении мира. «Все эти приключения просто необходимо перекрывать сильными положительными впечатлениями, не находишь?» «Под сильными положительными ты подразумеваешь кошачьи бега?» – вздернула Анна бровь. Не далее, как вчера, Джеймс пригласил ее посмотреть, как Элиссар всех уделает. Аннабель из любопытства согласилась. Интересное зрелище. Мини-иподром. Коты бегут за механическими мышами или птицами, перепрыгивая через препятствия, пролезая в узкие лозы. Кот, отказавшийся бежать, не редкость. Некоторые участники прямо на старте принимались вылизываться или вовсе ложились отдохнуть. Владелец такого кота-лентяя сразу оказывался в проигрыше. Элиссар же азартен. В слишком умных для простого кота глазах можно практически читать его мысли о соперниках. Нелестные. И кот бежал, и выигрывал. Аннабель понравилась. Она смотрела на пушистого тезку бывшего свекра и думала, как бы сложилась ее жизнь, не урони, кот, статуэтку. Лапа судьбы не иначе. «Лапа судьбы», задумчиво повторила она вслух. Джеймс вопросительно поднял брови, и Анна пожала плечами. Ты ведь ещё не придумал название? Мысль о собственном баре, посетившая Анну в вечер знакомства с Дарылом старшим, всё-таки нашла воплощение, как и идея о шкуре дракона в качестве подарка на свадьбу в метафорическом смысле. Реджеinald наотрез отказался притворяться чудом ожившим графом, а в невесть откуда взявшимся завещании его вдова объявлялась полноправной наследницей. Прочим, в Англию он всё-таки съездил с документами на имя собственного несуществующего племянника и доверенностью от Анны и продал поместье меньше чем за неделю. Семейство Дадли на этот шаг прислало короткую, полную холода записку. В двух строчках родители высказали Аннабель о её поступке. Это было ожидаемо, и счастливую Анну укол родителей не сильно задел. Дом неподалёку от академии на уютной тенистой улочке уже куплен А вот вопрос о названии нового бара они находил решение уже который день. Уильям требовал продолжения механической темы. Убранство бара в Лондоне в тот единственный визит его весьма впечатлило, и он буквально горел идеями о дирижаблях, гигантских шестернях и с недавних пор о механических солдатах. Анне приходилось рассказывать сыну вместо сказок на ночь свои приключения со щитом и разгром базы ордена, ни о чём другом и слушать не желал. Гебриэл предлагал обратиться к классике. Бар будет совсем рядом с академией, в него будут заходить студенты, и портреты писателей в купе с цитатами из ключевых произведений английской литературы благотворно влияли бы на юные умы. Элиссар требовал упомянуть драконов, как в названии, так и в интерьере, но тут уж возражала сама Анна. Ей вполне хватало драконов в окружении. Да и вообще, Аннабель тихонько недоумевала, с какой это радости все кому не лень высказывают свои пожелания к названию и убранству её бара, и терпение было на исходе. А как там у Ильяма? Ладится с отцом? спросил Джеймс. Я чувствую неловкость при попытках поговорить с ним об этом, а он не горит желанием делиться. Анна прикрыла улыбку, убирая с лица невидимый волосок. Джеймс показывает себя всё с новых сторон, с прекрасных сторон, и одна из них забота о её сыне. У Ильи разочадован Лорд Грей не спешил с ним знакомиться, как впрочем и с Габриэлем. В итоге мальчики взяли отца штурмом. Она рассказала о том, что известна ей самой. Грей нервничал и чувствовал себя виноватым, и в итоге они побеседовали очень вежливо, но отстранённо, и блудному папе придётся долго заслушивать внимание детей. Мой сын сейчас в таком возрасте, что мнит себя взрослым, Он ждал чего-то большего, но после того, как они с Гэбриэлом сражались с пиратами и нашли координаты тайного убежища в Гренландии, он чувствует себя почти мужчиной. И от встречи с отцом некое разочарование. Не был рядом, когда Кэтрин нужна была помощь, дал захватить себя в плен, с нежностью добавила Аннабель, ее забавный маленький мужчина. «И что, лорд Грей ничего не станет делать для улучшения ситуации?» недоверчиво спросил Джеймс. сказал, что будет стараться наверстать. Само осознаёт, что был скверным отцом, хотя всю жизнь думал, что хуже Елизара некуда. Посмотрим, что из этого выйдет. Беседа ненадолго прервалась. Каждый думал о своём, в основном о свадьбе. Джеймс всё-таки сделал Анне официальное предложение. Она официально согласилась. Знаменательное событие произошло в театре, на премьере спектакля. Присутствовал весь свет Драконвиля и бывший свёкор в том числе. Джеймс весьма галантно встал на одно колено и при всём честном народе попросил руку и сердце. Аннабель даже немного смутилась, что они привлекли внимание присутствующих. Жених улыбался и протягивал прекраснейшее кольцо с янтарём. Под цвет твоих глаз. А оно не зачарованная, на всякий случай уточнила Анна. Лорд Элисар со всей силы хлопнул Джеймса по плечу, одобрительно улыбнулся и даже порывисто обнял Анну. Уильям отнёсся к новости вполне благосклонно. А вот родители Аннабель категорически отказались приехать на свадьбу с каким-то оборванцем и призывали дочь одуматься, ведь её репутация держалась на последней ниточке. Письмо недвусмысленно намекало на прекращение всяких связей с родственниками в случае этого безобразия. Она другого и не ожидала, хотя было жаль, что отношения с семьёй так испортились из-за их консервативных взглядов. Впрочем, лучшая подруга будет на свадьбе, а это просто прекрасная новость. Она получила от Хлои полное эмоций письмо, кое где залитое слезами счастья. Анна бы не удивилась, скажи ей кто, что среди этих капель есть и пара слезинок Натана. Муж подруги должен быть крайне доволен, что на взбалмошную графиню наденут ошейник. Его ждёт огромный сюрприз. Хлоя не сказала мужу, кто жених её подруги. Миссис Олдридж всячески пропагандировала семейное счастье. А уж если история, как в романе, то это просто верх мечтаний. Так что фраза: "Натан, дорогой, моя дражайшая подруга графиня Грей выходит замуж за преступника, которого вы должны были искать", не была произнесена. И Хлоя где-то там за океаном потирала руки в предвкушении незабываемой сцены. хлопоты, связанные с будущей свадьбой, успешно заглушали привычную горечь от размолвки с семьёй и отодвигали на второй план обустройство бара. Да и Джимс очень ловко её отвлекал. Аннабель обнаруживала себя то просматривающей каталог платьев, то выбирающей кольцо, и всякий раз не могла даже возмутиться бессовестным лисьим уловкам жениха. "А ты уже выбрала букет?" невинным тоном поинтересовался он. "Я выбрала новый револьвер", зловеще сообщила Анна. "Льюис вчера заходил, уточнял насчёт свадебного подарка. Будет дивно смотреться с платьем". Знакомство дядюшки и племянника на разваливающейся базе вышло быстрым и скомканным, так что оба сочли разумным устроить еще одну родственную встречу – в том самом баре у Чарли. Приятели Даррелла-старшего при виде леди Грей поспешили с кислыми лицами разойтись по своим делам. И пока новообретенные родственники обменивались любезностями и воспоминаниями, Анна разглядывала интерьер и мечтала о том, что и как устроить в своем собственном баре. у которого всё ещё не было имени. Арчибальд, Малькольм, Генри Ливси. Вы приговариваетесь к ссылке на остров Королевы сроком на 10 лет, где под неусыпным контролем со стороны Совета драконов и лично королевы Кэтрин Лучезарной и будете отбывать заключение за свои злодеяния. Молоток судьи громко опустился, подводя итог слушаний. «Вам понятно ваше положение? Имеете ли вы просьбы?» Ливси кивнул и неосознанным жестом потер блокирующий браслет. «Смогу ли я видеться со своим ребенком?» «Если мисс Ричи не будет против встреч, то этот вопрос на детальное обсуждение мы поднимем после того, как она разрешится от бремени», — ответил судья. «Я не против, ваша честь». Кристина сидела в зале и улыбками подбадривала своего Арчи. Её положение улучшилось. Арчибальд отдал ей своё недвижимое имущество и финансовые счета без каких-либо условий, даже если она не выносит дитя. Такой риск имелся, но совсем незначительный, и больше волновалась сама Кристина, чем врачи, которые уверяли, что плод и мать в полном порядке. На всякий случай с Кристиной в доме проживало несколько врачей и акушерка. Ливси был спокоен. Мои родители. Я знаю, что их арестовали, как и всех членов Ордена Белого Гребня. Скажите, что будет с ними? Разбирательство по делу Ордена займёт весьма продолжительное время, и все его члены будут наказаны. В данный момент ваша семья лишена каких-либо привилегий и находится под домашним арестом. А команда Призрака люди не являются нашей проблемой. Вся команда, включая капитана по прозвищу Серый Эрн, «Расформировано, вылечено от вашего яда и отпущено на свободу. Они не представляют угрозы и интереса для драконов». Ливсис слегка улыбнулся. «Даже Эрни?» «Если вы имеете в виду его особенный глаз, то он сам просил его удалить. Цитирую, к чертям собачьим. И после операции отбыл в неизвестном направлении. Что-нибудь еще?» «Нет, ваша честь». Тогда приговор вступает в силу с этого момента. Проводите арестованного. Молоток грохнул ещё раз. Поехали, Арчибальд. Кристина с места послала Ливси воздушный поцелуй и сказала одними губами: "Я буду тебе писать". Реджеinald Грей взялся за ручки инвалидного кресла и повёз своего заклятого друга прочь из зала суда. Серова Эрни завербовал щит, шепнул Реджеinald. Он в порядке, и у него новое судно. Призрак конфискован до конца разбирательств. Опытного капитана грех терять, учитывая, что нужно налаживать связь с русалками. Ливси ничем не выдал своих чувств. Он хорошо относился к Эрни, насколько мог вообще, и считал, что этот человек заслуживал большего, чем быть марионеткой. Каждый человек заслуживал большего. Бойня в лаборатории не прошла для Ливси даром. Сейчас он был парализован ниже пояса и не восстанавливался, отказываясь принимать истинный драконий облик. Психиатры, беседовавшие с ним все эти месяцы, отмечали ментальные блоки. Он отказывался от своей драконьей сути. Врачи пытались пугать, что в таком случае паралич останется навсегда. Ливси заявил, что его устроит такое положение дел. У лорда Элсара, кажется, было иное мнение. На первой же встрече Ливси объяснил, куда оная стоит засунуть Он сотрудничался с со следствием, отвечал на все вопросы, выдал документы и записи, но для того, чтобы искупить все ошибки, сделанные им в жизни, этого было мало. Словно пелена спала с глаз. Ему не хотелось винить ни Елисара, ни родителей, ни орден, но воспоминания о том, каким наивным, управляемым идиотом он был все эти годы, сводили с ума. Его ум, таланты, способности послужили орудием зла. И он не хотел больше быть ни умным, ни талантливым, ни способным, ни драконом. Он знал, что не заслужил ни счастья, ни исцеления, но заслужил покой. 10 лет покоя. Что ж, за это стоило быть благодарным. Лорд Элисар, ректор Академии магии Драконвиля Барабанил пальцами по столу и хмурил брови. Напротив него сидел Лиюис Дарал и дымил сигаретой. Получается, это не конец, спросил Элисар. Такие секты, они как гидра. Одну голову отруби, и вырастут другие. Наблюдатель Майкл сбежал во время захвата базы Орвал, и найти его пока не удалось. Он представляет опасность. Велик шанс, что орден возродится в том или ином виде. Однажды щит будет на чеку. Не переживай. Ректор Кевну. А что с бывшей королевой? спросила Люис. Она заключена под стражу. За ней наблюдает моя новая невестка, королева Кэтрин. Говорит, что Ясмин слишком юна и её просто заморочили голову. Мы вернём её к нормальной жизни. Кажется, она начала понимать ошибочность своих решений. Кэт обещала выбить у совета право на свободную жизнь и даже образование. Возможно, я даже увижу обеих в этих стенах. Ректора обвёл кабинет рукой. Вряд ли старики смогут ей возражать. Она весьма обаятельна. Русалки постарались научить её своей магии. Было бы любопытно узнать побольше, но она хранит их тайны. Тогда партию в покер. Почему нет? Пожал плечами Элисар и достал колоду. Бар Энигма открыл свои двери сразу после скромного венчания Аннабель и Джеймса. Первым должен войти кот, настоял владелец и впустил животное. А потом я, крикнул Уилл, и едва не отоптал ноги матери, врываясь мимо неё в заведение. Помещение наполнили восхищённые возгласы мальчишки. Его можно было понять: интерьер соответствовал его ожиданиям. Он оказался наполнен переключателями, регуляторами, стрелочными индикаторами и, конечно же, лампочками Эдисона. У входа гостей встречал автоматон-велосипедист, крутящий педали с уставчатыми ногами и собранный руками самого Уилла и Льюиса Даррелла, очень сдружившихся между собой. На стенах и потолке расположилось множество механических конструкций, постоянно находящихся в движении. А на переднем плане барной стойки Сложная система медных труб, по которым подаются напитки из подвала. На узких полках расставлены маленькие копии подводного снаряжения, дирижаблей и кораблей, выставленные под стеклянными колбами. Не обошлось здесь без шестерёнок и маховиков, а также непрерывного каната, символизирующего механический ход времени и его бесконечность. Кот Элсэр привычно развалился на полированной деревянной стойке, будто здесь и жил всю свою жизнь. Анна, как красиво, выдохнула Хлоя едва переступив порог бара. Она тащила за собой мужа, не обращая внимания на его унылое лицо. Правда же, Натан, дорогой? Рыжие кудряшки выбились из-под шляпки и озорно подпрыгивали возле разрумянившегося лица. Муж что-то невнятно промычал, лишь бы отстало. Натан Олдридж ещё не отошёл от шока, вызванного свадьбой. Леди Грей выкинула номер похлеще обычного и вышла замуж за вора, которого он должен был искать. А супруга подумать только, была счастлива за неё. Во всём и там прекрасно, только одно. Всбальмошная леди больше не живёт в Англии и с Хлоей и часто встречаться не сможет. Детектива этот факт очень радовал. Мы обязательно должны сесть и всю ночь говорить о твоих приключениях, хихикнула Хлоя, когда муж отошёл к барной стойке. Ты обязана рассказать всё в мельчайших деталях. И дорогая, Если бы ты позволила мне помочь с организацией свадьбы, всё было бы ещё великолепней. Сама королева бы позавидовала. Да, Джеймс Профи в восхвалении её величества. Анна улыбнулась воспоминанию. Но мы не хотели пышных торжеств. Близкие друзья и священник это всё, что нам нужно. Она с любовью посмотрела на подругу и добавила: "Вы ведь задержитесь на несколько дней. Разговор предстоит очень долгий". Клоя Лукава улыбнулась. Конечно, они задержатся. Мистер Олдридж не умеет отказывать жене. В бар потянулись жители города, полюбоваться на диковиный интерьер и не менее диковиного бармена. Джеймс подавал огненную колесницу, и самые азартные заняли все места за барной стойкой. Бармен поджигал напиток и отправлял к клиенту, задача которого была очень проста: потушить, выпить и не обжечься. Это был своеобразный аперитив перед синим сиянием. Проклятье, лис. Опять этот блохастый комок шерсти в баре лежит на самом видном месте, раздался знакомый голос. Я тебя не увольнял, будь ты не ладен. Твой отпуск затянулся. Так мне нужно вернуться в Лондон, Джонни, чтобы ты смог рявкнуть мне в лицо, что я уволен. Джеймс улыбнулся бывшему начальнику. Тот скривился в ответ и явно хотел сплюнуть, но сдержался. Будь так любезен. Я тут мимо проходил. Дай, думаю, зайду, погляжу на твою бесстыжую рожу. Ты свалил, а прибыль, между прочим, уменьшилась в полтора раза. Серьёзно? Джеймс поджёг и пустил по стойке очередную колесницу. Разве малышка Себе не справляется? В прошлом письме она так восторженно отзывалась о работе. Джонни оправдал коварные ожидания приятеля, покраснев как помидор. Сибилла, бойкая девица 23 лет, прежде работала в механизме подавальщицей, но Джеймс ещё зимой обнаружил у девчонки талант к смешиванию коктейлей и поделился с ней некоторыми рецептами. Джонни категорически возражал против женщины за барной стойкой, считая, что не все его клиенты одобрят такие нововведения. Однако вода камень точит. И прибыль, действительно просевшая после исчезновения старины Лиса, за 2 месяца работы малышки Сиби увеличилась втрое. Чего ещё она тебе пишет? Пишет, что в восторге от твоей матушки, невозмутимо отозвался Джеймс. Что учится печь её особые пончики и делает успехи. Они обе счастливы, что я наконец-то остепенился, желают семейного счастья и надеются, что мой положительный пример положительный, рыкнул выведенный из себя Джонни. Да эти чёртовы бабы буквально вышвырнули меня из бара, из моего бара, чтобы я успел на твою свадьбу. А ты всё равно не успел. Но я окажу тебе честь первыму попробовать новый коктейль Змеиный яд. Джеймс ловко смешивал ингредиенты, бутылки и склянки так и мелькали перед глазами у бывшего начальника. За счёт заведения. Хозяин механизма опрокинул в себя содержимое стакана и шумно вздохнул. Я не виноват, буркнул он. Чёрта в шторм над Атлантикой. Чего тебе стоило жениться где-то поближе, а? Сколько баб вокруг велось, тажи себе, а ты тут Джонни побогравил и закашлялся. Что это за страны вкус? Как будто ох, мне острого перца в глотку залили. Мать твою, лис. Перно, лагер, сидр и кровь кобры. Джеймс фыркнул и откупорил следующую бутылку. Зрители уже ждали синее сияние. Грех их разочаровывать. В некоторых странах её пьют для повышения мужской силы. Джонни покраснел до состояния близкого к пожару. Сиби с самого начала была чётко нацелена на тебя, как ни в чём не бывало, продолжил Джеймс. Весьма упорная девушка, красавица и умница, и не имеет дурной привычки тыкать в собственного мужа револьвером, как к примеру миссис Дарл. Милая, мистер Стоун уверяет, что после моего исчезновения резко уменьшается прибыль. Ты ведь не хочешь разориться. Аннабель мило улыбнулась и опустила руку с револьвером. Если ты не хочешь, чтобы я разорилась, не следует в моём присутствии делать сомнительные комплименты в адрес чужих невест. Я ведь правильно понимаю, что вас можно поздравить, мистер Стоун. Джонни с долей смущения фыркнул, махнул рукой и взялся за свой стакан. Впрочем, приглашение на свадьбу в Лондоне было в последнем письме Сибиллы, и Аннабель его видела, как и все предыдущие письма, разумеется. Кто бы мог подумать, что его леди настолько ревнива, но у неё не было сколь-нибудь серьёзного повода для беспокойства. Он любил её, любил всю, целиком, от кончиков волос до пальчиков ног. Любил эти янтарные глаза, притаившуюся в них насмешку и тысячу обещаний за ней. Любил её смех и её ярость, любил нарисованного дракона, притаившегося под платьем на её спине. Татуировка лишь подчёркивала красоту тела. Любил даже этот револьвер и всю компанию его приятелей. Чёрт побери, кто бы мог подумать, что коллекция огнестрельного оружия на стене супружеской спальни может так заводить. Джеймс мягко улыбнулся, глядя в глаза своей леди, необычной, яркой, самой прекрасной женщине в мире. "Я ведь не опоздала?" еле слышно спросила Анна. Джеймс качнул головой и выпрямился. "Синее сияние, дамы и господа!" крикнул он. И первый бокал по традиции для леди Анабель. Зал отозвался одобрительным гулом. Многие приходили сюда именно для того, чтобы полюбоваться процессом приготовления знаменитого коктейля. Синее пламя переливалось из одной кружки в другую, и окружающий мир растворялся, таял в сиянии. Они отбили друг друга у пиратов, драконов и целого света. Они отвоевали своё счастье у общественных условностей. Леди и вор Кто бы мог подумать. Джеймс протянул Анне бокал, их пальцы на мгновение соприкоснулись, взгляды встретились. Они были вместе. Это главное.